Саския, гадательница по костям. Придя нынче утром на урок с наставницей Кирой, я вовсе не собиралась красть учебные кости. Но прошло уже несколько недель, а я за всё это время смогла продвинуться лишь едва-едва. Тесса уже врачует сложные травмы. Тейл она владел навыком видения глазами собак и теперь изучает управление птицами. Даже из писем Эйми явствует, что она быстро учится ремеслу обработчицы костей в костнице Мидвуда. Я же всё никак не могу овладеть Азами. А наставницы Киры это похоже всё равно. После нашего сегодняшнего урока, во время которого я потратила большую часть утра, пытаясь определить, что она ела и пила за завтраком. Сухарь, чай с одним кусочком сахара и миску ягод. Она похлопала меня по плечу и заявила, что я делаю успехи. Почему же тогда меня не покидает чувство постоянных неудач? Вчера я видела, как из кабинета вышла Ингрид с магической книгой под мышкой. и радостным румянцем на лице. Мне же, по мнению наставницы Киры, ещё рано выдавать свой собственный гримуар. Я происхожу из семьи гадательниц по костям. Разве гадания не должны даваться мне без усилий? Раз у меня точно такие же глаза, как у матушки, и точно такой же смех, как у бабушки. Когда я была мала, я чувствовала заключённую во мне магию, как чувствовала биение моего собственного сердца. В тот день на палубе плавучей тюрьмы она накатила на меня словно приливная волна. грозящая затянуть меня в пучину. Такая могучая, что она забрала жизни трёх человек. После этого я 5 лет всеми силами отталкивала от себя магический дар. Но не стало ли от этого только хуже? Потому что теперь, когда я ищу свою магию, мне удаётся выжить из себя только самую малость. Что же произойдёт, если она вдруг нахлынет на меня опять, а я к тому времени так и не научусь держать её в узде? Теперь, когда я сопряжена с магией костей, Ставки сделались куда выше. Скоро мне уже начнут поручать реальные дела. Что если я причиню кому-нибудь вред? Что если мне нужно будет установить вину или невиновность человека, обвиняемого в преступлении, а моё введение окажется недостоверным? Я могу обречь на повешение невинного, или же виновный выйдет сухим из воды, и именно я буду виновата в том, что он совершит новые преступления. Наставницу Киро это, похоже, не волнует. Но меня саму уснидает тревога. Я не могу позволить себе двигаться вперёд таким черепашьим темпом. И теперь я стою перед шкафом, стоящим у задней стены кабинета, ведя войну с самой собой. Если я стану действовать за спиной наставницы Киры, это будет нечестно, говорю я себе. Ведь я уверена в том, что она позволит мне пользоваться учебными костями, когда решит, что я к этому готова. Однако при таких темпах до сих пор может пройти не один месяц. А летом стёл меня готовы уже в самый первый день, но на моих ладонях выступает пот, и вытираю их о плащ. Возможно, метод преподавания, которым пользуется наставница Кира, просто недостаточно гибок. Эта мысль действует на меня как свежий ветерок, вдруг подувший в жару и подтверждает мою правоту. Я открываю дверцу шкафа и вижу, что одна его полка заставлена коричневыми лорцами различных размеров. На каждом есть наклейка с надписью, аккуратно сделанной от руки. Костя ушастой совы. Полный набор. Сила 38. Кости лопатня, только шейные позвонки. Сила 52. Кости предплюсны и плюсны, серый крысы. Сила 5. На соседней полке стоят небольшие каменные чаши. Лежат огнивые куски смолы, ладана. На ещё одной полке стоят переплетённые в кожу тома Гадания по костям. Полная история. Основы гадания по костям. Анатомия человека. Зоология. Кости животных в гаданиях по костям. Но ни одного гримуара. Их всегда хранят под замком. Матушка не показывает то, что написано в её гримуаре, даже мне. И никаких учебных костей. Я открываю один шкаф за другим, но результат один и тот же. Множество обычных костей, но ничего похожего на те, которые продемонстрировал мне летом В первый день после моего приезда, возможно, он убрал их отсюда, чтобы не искушать меня. Я уже готова сдаться, когда в окно врывается яркий солнечный свет, и я вижу на верхней полке шкафа золотой блеск. Ларец с учебными костями, который достал из шкафа Лэтом, был сделан из серебра, но, быть может, подтащив к шкафу табурет, я залезаю на него и, встав на цыпочки, шарю по верхней полке. Поначалу мои пальцы нащупывают только деревянные лорцы Но затем касается металла. Судя по всему, это затейливая и украшенная крышка. Моё сердце начинает биться часто-часто. Я беру ларец с полки и, слезши с табурета, начинаю разглядывать его. Он сделан из серебра, снабжён изогнутыми фигурными ножками в виде звериных лап, а его крышка украшена золочёным узором из выпуклых чеканных виноградных листьев и роз. Должна быть именно эта позолота и блеснула на солнце. Это не тот ларец, которым пользовался Лэтэм. Но надо полагать, в замке Ислановы кости имеются сотни ларцов с наборами учебных костей. Я осторожно переворачиваю его вверх дном и читаю наклейку. Кости взрослой женщины, только фаланги пальцев, подготовленные в учебных целях. Иснавидение первого, второго и третьего порядков. Общее назначение. Сила 486. Я отпираю серебряную защёлку. Внутри ларец выложен дорогим синим бархатом. А кости выглядят точно так же, как кости пальцев моей бабушки. Этого следовало ожидать. Ведь кости пальцев одной женщины похожи на кости пальцев другой. Но при виде этих костей в моём горле всё равно образуется ком, который мне так и не удаётся проглотить. Интересно, кем была эта женщина и что побудило её завещать свои кости для такого применения. Когда я начинаю думать о том, что кости бабули могли бы храниться в подобном шкафу и раз за разом использоваться чужаками, мне становится не по себе. Закрыв ларец, я снова влезаю на табурет. Собственно говоря, я ведь даже не представляю, что буду делать с этими костями. Открыв шкаф, я ставлю ларец обратно на полку. И тут мои пальцы касаются кожи. Кажется, это корешок книги. У меня занимается дух. Зачем кому-то прятать книгу за ларцами, полными костей? Я начинаю двигать её к себе, и когда она оказывается достаточно близко, достаю её с полки. Это магическая книга. Гримуар. Может быть, мне всё-таки стоит прихватить с собой этот набор учебных костей. По дороге обратно в женское общежитие я пытаюсь идти спокойно, но чем ближе подхожу, тем быстрее двигаются мои ноги, как будто я не уверена в том, что за мной следят, хотя мои глаза говорят, что это не так. Последние несколько шагов я преодолеваю почти бегом. Краденые кости и магическая книга оттягивают мою сумку, словно они сделаны из свинца. Когда я поворачиваю ручку двери моей комнаты, руки мои трясутся. Тесса сидит за своим письменным столом, положив перед собой открытый гримуар. Она так увлечена его чтением, что даже не слышит, как в комнату вхожу я. Её подбородок опирается на руку, а кудрявые волосы не спадают на одно плечо. При виде её меня пронзает тревога, и я крепче прижимаю к себе свою сумку. «Что-то ты сегодня рано?» — говорю я. При этом в голосе моём звучат обвинительные нотки. Хотя я вовсе не хочу её обвинять, Тесса вздрагивает и поднимает взгляд. Если она и замечает прозвучавшую в моём тоне досаду, она ничем этого не выдаёт, только улыбается усталой улыбкой. По-моему, это ты припозднилась. Я только смотрю в окно и вижу, что она права. Солнце стоит высоко, в окно льётся тёплый свет солнца, и в комнате почти нет теней. Утро уже прошло. Я плюхаюсь на кровать и сняв с плеча сумку, Ухваткой засовую её за спину. Наверное, я потерял счёт времени. Она склоняет голову набок. С тобой всё в порядке? Да, всё хорошо. А что? У тебя немного взбудораженный вид. Хочешь, я тебя осмотрю? На лбу у меня выступает пот, щёки вспыхивают. Мне совсем не хочется, чтобы Тесса осмотрела меня и пришла к выводу, что я не больна, и моё состояние объясняется тем, что я учусь скрыть обман. "О нет", говорю я. "Думаю, я просто устала". Она прикусывает губу. Это потому, что ты мне не доверяешь? Но ведь теперь я знаю и умею куда больше, чем несколько недель назад. Она показывает на свой гримуар. Я занимаюсь как проклятая, если мне не удастся улучшить твоё самочувствие. Уверяю тебя, оно не станет и хуже. Или если хочешь, я могу сходить за наставницей Дайной. От её врачевания ты мигом почувствуешь себя обновлённой. На меня волной накатывает нежность. Слова охотливость Тесса нравятся мне всё больше и больше. Теперь она кажется мне успокаивающей, словно океанический прибой. И потому я чувствую себя ещё более виноватой из-за своей лжи. Э, разумеется, я тебе доверяю, говорю я. Просто я уверена, что дело в обыкновенной усталости, только и всего. Тогда тебе, наверное, лучше сейчас отдохнуть, чем спускаться в трапезную. Если хочешь, я могу тебе что-нибудь принести. В моей душе расцветает надежда. Это идеальное решение проблемы. Так у меня появится время для того, чтобы почитать магическую книгу без посторонних глаз, и не придётся объяснять, почему я куда-то ушла. Спасибо, говорю я. Думаю, я прилягу. На лице Тессы появляется такое же выражение, какое я видела у матушки после того, как она уговаривала меня проглотить ложку лекарства, когда я была мала. Лёгкое неудовольствие, уже начавшее уступать место облегчению. Тесса встаёт, потягивается, И я в который раз любоюсь метками на её руках. Они немного похожи на метки моего отца, хотя она и говорила мне, что пишет картины. И хотя считается, что расспрашивать о чужих метках бестактно, ведь они почти всегда являются результатом переживаний, носящих слишком личный характер, чтобы обсуждать их с посторонними, моё любопытство всё же настолько велико, что меня так и подмывает спросить. Может быть, я задам ей вопрос позже, когда мы узнаем друг друга лучше? Тесса накидывает на плечи плащ. Я скажу остальным, что ты решила прилечь, говорит она, уверенно, что им будет тебя не доставать. Я ложусь, всем своим видом демонстрируя, что мне хочется поспать. Но я совсем позабыла про сумку у меня за спиной. Угол рца с костями врезается в мой крестец, и я невольно морщусь. Тесса останавливается в дверях и смотрит на меня с таким видом, будто складывает в уме большие числа. Затем открывает рот наверняка для того, чтобы обрушить на меня град вопросов, но я пережью её. Ты хорошая подруга Тесса, говорю я и, повернувшись набок, закрываю глаза. И я целую вечность лежу неподвижно, притворяясь, будто меня сморил сон. А что если Тесса сейчас вернётся, чтобы ещё раз посмотреть, как я? И только когда из трапезной до меня доносится едва слышный гул голосов, я наконец решаюсь сесть и достать из сумки гримуар. Его переплёт сделан из тёмно-синей кожи, такой тёмной, что она кажется почти чёрной, а по углам украшен вставками вишнёвого цвета. На передней части обложки зателливыми золотыми буквами вытеснено два слова: "Магические действа". Я открываю книгу, и внутри меня расцветают эмоции, словно цветок, в котором заключён яд. Я ощущаю сладость запретного плода и вместе с тем страх. Страница книги заполнена схемами различных расположений костей, длинными абзацами, содержащими пояснения, и рукописными пометками на полях. Одна из надписей гласит: "Заклинание тяжёлого сердца, несновидение первого порядка. Используется грудная кость любого теплокровного животного либо человека, а также четыре ребра, взятых от того же существа. Особенно эффективно данное заклинание" проливает свет на прошлые события, вызывающие душевную боль или чувство вины. Может применяться без крови, однако при наличии крови и огня результаты становятся точнее. Я перелистываю страницы и открываю раздел, посвящённый ясновидению второго порядка. Заклинание Заподни. Ясновидение второго порядка. Используется седалищная кость или летающие птицы, положенная параллельно бедренной кости любого четвероногого животного. Особенно эффективно данное заклинание приливает свет на причины, заставляющие субъекта гадания чувствовать себя так, будто он находится в западне. На полях страницы виднеется пометка: "Кости страусов намного действеннее костей пингвинов. Куриные кости делают видение туманным". Я одну за другой просматриваю страницы, содержащие схемы расположения костей и практические советы по приданию видениям большей определённости. В конце книги помещен целый раздел, посвященный доведыванию. Здесь говорится о том, насколько важно использовать наиболее мощные из имеющихся в наличии костей, и о том, что, если есть такая возможность, надлежит использовать кости человека. А также о том, что чем ближе родственная связь этого человека с субъектом гадания, тем точнее результат. Использование костей людей, состоявших с субъектом гадания в прямом родстве, дает наиболее достоверные результаты. Я провожу пальцем по этим словам. Вот почему матушка хотела, чтобы кости бабули были подготовлены заранее, чтобы успеть к дню моего доведования. Кому принадлежит эта книга и почему в ней содержится сведения для всех трёх порядков ясновидения? Ведь гримуары носят индивидуальный характер. Для любого носителя магии костей его гримуар это самое ценное достояние, которое он бережёт как зенец ока. Я листаю страницы в поисках имени владельца книги или каких-то иных указаний на то, что это может быть, но не нахожу ничего. Мои мысли прерывают доносящиеся из-за двери голоса. Я только-только успеваю сунуть книгу под подушку и закрыть глаза, в комнату врывается шум, болтовня, смех и раздражённый призывы Тесса говорит тихо. Саскье пытается заснуть, так что ведите себя тише. Я поворачиваюсь к ним лицом и открываю глаза. Тесса держит в руках поднос с фруктами и хлебом. «Тебе повезло», — говорит она. Нора объявила, что сегодня занятий больше не будет, так что продолжай отдыхать. Тейлон, Брэм и Линеа стоят у неё за спиной с сумками в руках. «Куда это вы идёте?» Тесса ставит под нос мне на колени. «Мы решили, что сейчас самое время осмотреть Кастелия-Сити», — объясняет она. «Жаль, что ты чувствуешь себя неважно». «Какое разочарование!» Я бы с удовольствием выбралась из замка слоновой кости и погуляла несколько часов. Но не могу же я чудесным образом исцелиться за такое короткое время. Мне тоже жаль, говорю я. Надеюсь, вы хорошо проведёте время. Брем сверлит меня испытующим взглядом. Что же с тобой не так? Ничего, отвечаю я. Просто устала. Он продолжает смотреть мне в глаза. Мы все устали. Есть что-то такое, чего ты нам не говоришь. Лине касается его локтя. Да ладно, пошли, зачем ты устраиваешь ей допрос? Но Брем не слушает её. У тебя на коже красные пятна. От этого замечания вся моя кровь приливает к лицу. И я почти чувствую, как краснею моё горло, моя грудь. Тейлон смеётся. Это проклятие всех светлокожих, говорит он. Когда я болен, у меня на коже тоже проступают красные пятна. Саске покрывается пятнами, когда нервничает, замечает Брем. Я прижимаю ладонь к горлу. Моя кожа горяча, как огонь. А также, когда я болею или чувствую себя плохо, поспешно оправдываюсь я. Это чистая правда. Но когда я говорю, это мой голос предательски дрожит. От пристального взгляда Брэма у меня возникает такое чувство, будто меня вывернули наизнанку, чтобы посмотреть, что у меня внутри. Тесса поджимает губы и прикладывает пальчик к внутренней части моего запястья. Твой пульс частит. Думаю, мне лучше остаться здесь, с тобой. Не надо, говорю я. Со мной всё в порядке. Да я совсем не против, я просто я в порядке, уже твёрже возражаю я. Пожалуйста, иди. «Если прежде мне и не хотелось прилечь, то теперь я и впрямь этого хочу». Все четверо уходят, хотя перед уходом Тесса оборачивается и бросает на меня ещё один обеспокоенный взгляд. Дверь щёлкает, и меня охватывает несказанное облегчение. Однако это продолжается всего несколько секунд, а затем меня пронзает ощущение утраты. Ведь осматривать столичные достопримечательности куда приятнее, чем торчать в этой душной комнате. Ну вот, моя неспособность контролировать заключённую во мне магию опять крадёт у меня радость. Внезапно на меня накатывает тоска. Тоска по смеху Эйми, по матушкиной стрепне, по сове, гнездо которой находится рядом с окном моей спальни. И я предаюсь жалости к самой себе, пока не начинаю чувствовать себя опустошённой, а затем запираю все свои эмоции на замок и вновь открываю магическую книгу.